Глава одиннадцатая. Что же он строил? «Флинт — Флинт? — поразился Нестор, мысленно спрашивая себя, не снится ли ему это. — Ты хочешь сказать, ты один из братьев Флинт из Килмарской бухты? — Совершенно верно, сэр. Младший, если быть точным. Старый садовник покачнулся. Может, объяснишь мне, что ты тут делаешь? Честное слово, не знаю. То есть, знаю, но, уверяю вас, лучше бы не знал. Младший Флинт был бледен и напуган, и явно плохо понимал, что с ним происходит. Нестор смотрел на мальчика, нахмурившись, словно никак не мог смириться с тем, что это худосочное, дрожащее создание так неожиданно материализовалось перед ним. Не выдержав пронзительного взгляда старого садовника, мальчишка вдруг неожиданно заявил, «А я был в вашем доме. Доктор Боуэн велел мне спалить его, и я поджег его, но потом...» Нестор удивленно вскинул брови. «Ну вот, потом что-то не получилось, и я... я испугался?» Продолжал мальчишка, нервно теребя штаны. «Потом, помню, полил дождь, и я спрятался в доме, потому что братья оставили меня одного заканчивать эту грязную работу, негодяи и предатели. Я еще покажу им, когда увижу. А потом...» Младший Флинт помолчал, рассматривая свои ботинки. «Короче, я подумал, что в этой истории явно что-то не так. Вспомнил, какое лицо было у доктора Боуэна, когда он вошел в дом и испугался. А вдруг он...» Собирается сделать что-нибудь плохое с Джу... с кем-нибудь. Мальчик несмело взглянул на старого садовника. Тот смотрел на него так, словно готов был стереть в порошок, и младший Флинт сразу опустил глаза. — Поэтому я вернулся, — прибавил он. Но в доме никого не оказалось, словно испарились все. Я был наверху, когда подъехали машины из города. Я жутко перепугался, ведь если меня обнаружат, то во всем обвинят. Тогда я спрятался и стал ждать, пока не появились вы». Нестор почувствовал, как его охватывает неистовый гнев. «Ты хочешь сказать, что последовал за мной негодяй?» — взревел он. «За мной! И вошел туда, в дверь времени?» Младший Флинт развел руками. «Вы имеете в виду черную исцарапанную дверь? Ну да». Я видел, как вы надели рюкзак на спину, а потом стали отпирать ее всеми этими ключами, и я подумал, тут, наверное, есть какой-то тайный ход, короче, можно незаметно сбежать». «Ты подумал?» Нестор закусил губу. Он вспомнил, действительно, в ту минуту он был слишком занят ключами и дверью, поэтому совершенно не заметил, что кто-то следует за ним. Он глубоко вздохнул и грозно спросил. «А сейчас знаешь, что будет?» «Убьете меня?» Еле слышно проговорил младший Флинт. «Не говори глупостей, несчастный. Сейчас ты немедленно вернешься туда. Войдешь в дверь, из которой вышел, и испаришься». «Я пробовал. Она не открывается». У Нестора округлились глаза. «То есть как? Не открывается». Неужели ты убрал камень? Камень? Ну да, камень. Проклятый камень, который я вставил между дверью и наличником, чтобы она не закрылась. А! Протянул младший Флинт. Неужели ты закрыл дверь? Вообще-то должно быть так и вышло. Нестор едва не рухнул на землю. В глазах у него потемнело, и он без сил опустился на песок. «Не может быть!» «Но я не виноват. Я споткнулся о камень, когда входил. И потом, где это видано, чтобы дверь, которая закрылась за тобой, больше никогда бы не открывалась?» Старик так посмотрел на мальчика, что младший Флинт понял, лучше прикусить язык. Он тоже опустился на песок и посмотрел на силуэт горы. Они помолчали. Наконец старый садовник тихо проговорил. — Эта дверь — единственная возможность выбраться из этого гадкого места. Закрыв ее, ты навеки запер нас тут. Но навеки повторил Нестор. Младший Флинт с удивлением посмотрел на него, в самом деле не понимая, о чем говорит чудной старик. «Но разве нельзя вернуться в город пешком?» спросил он. «Как вы думаете, сколько отсюда до Килморской бухты? Пешим ходом час, наверное, самые большие два?» Тут Нестор рассмеялся. «Ну да!» «Конечно! Поверь мне, из всех маленьких негодяев, каких я встречал в жизни, ты самый удивительный!» Старый садовник с трудом поднялся и отошел подальше, пока еще сдерживаясь, чтобы не надавать оплеух малолетнему хулигану. «Думай, Нестор, думай!» — сказал он себе, — «Должен быть какой-то способ открыть эту дверь!» Однако такого способа не было, и быть не могло, иначе этот остров не считался бы идеальной тюрьмой. Нестор сердито посмотрел на младшего Флинта, так и сидевшего на песке в полной растерянности. «Эй, хулиган!» — жестким тоном обратился садовник к мальчику. «Не видел, случайно, кого-нибудь на этом острове, пока следовал за мной, или, может, слышал что-нибудь?» Младший Флинт сразу оживился, поднялся и подошел к Нестору. «Кроме птиц, никого. Нет, никого не видел и не слышал». «Совсем ничего, ты уверен? Никакого подозрительного шума, никакой тени в кустах не заметил?» Подумав немного, мальчик покачал головой. «Нет, никого не видел». Честное слово, ни одной живой души, кроме вас. Нестор почесал бороду и с тревогой осмотрелся. На острове ни души, только он и этот мальчишка. В таком случае, выходит, выходит, он мертв или уехал? «Я приду за тобой», — оставил он для него Нестора надпись над входом. Сам того не замечая, Нестор вошел в дом и стал обходить комнату за комнатой. Младший Флинт после странных вопросов старика явно не желал оставаться в одиночестве и следовал за ним. — Сэр, а это что, настоящие бриллианты? — спросил мальчик, вытаращив глаза. Он только что заметил, что драгоценностями усыпаны тут все полы, похоже, остатки какого-то невероятного сокровища взглянув на них краем глаза, Нестор кивнул. — Ну да. — Вы шутите? И что делает тут эти брел... Младший Флинт умолк, не веря своим глазам. — А это? Это же золотые дублоны. Настоящие? Старый садовник предпочел не обращать внимания на радостные восклицания своего непутевого товарища по несчастью, который принялся торопливо набивать карманы драгоценными камнями, ювелирными украшениями и золотыми монетами. Но потом все же пояснил: да будет тебе известно, что дублон — это испанская золотая монета достоинством в два эскудо. Чеканить ее начали в 1566 году и чеканили почти три столетия, и все это... «Сокровище пирата Спенсера!» — прибавил он. «Как вы сказали?» — проговорил Флинт, продолжая собирать все, что попадалось под руку. «Оставь!» — проворчал Нестор, направляясь к выходу. «Эй, куда вы?» «Искать его!» «Кого?» «Владельца этих вещей, которыми ты только что набил свои карманы!» Ничего не понимая, младший Флинт поспешил за Нестором, роняя дублоны и жемчужные нити. — Но можно узнать, где мы все же находимся? Как далеко отсюда Килморская бухта? Нестор опять рассмеялся. Потом остановился и указал на тропические пальмы и океан. — Хочешь знать, где находимся? — Что ж, слушай. Этот остров — заброшенное логово пиратов, и находится оно на противоположном от Килморской бухты краю земного шара, по расстоянию. А по времени — в двух тысячелетиях от наших дней. Мальчик выронил сокровища, которые держал в руках. — Логово пиратов? — пробормотал он. — Вы хотите сказать пиратов? Настоящих пиратов? Нестор пригладил волосы и обеими руками сжал виски. — И даже хуже! — сказал он и, понурив голову, двинулся дальше. — Постойте! Вы же не можете бросить меня тут! Я еще не все дублоны собрал! Старый садовник больше не слушал мальчика. Он стал спускаться по тропинке к берегу, и младшему Флинту оставалось только поспевать за ним. «Но тогда зачем вы пришли сюда?» Нестор промолчал, продолжая спускаться. «Скажите хоть куда идем?» — не унимался мальчик. «Господин!» Нестор прислонился к пальме, чтобы перевести дыхание. «Послушай, мелюзга, знаешь, кого я ненавижу больше всего на свете? Мальчишек. Особенно тех, кто задает слишком много вопросов». — Я ясно выразился. — Думаете, ваш друг там, внизу, на берегу? — продолжал допытываться младший Флинт, как будто не слышал вопроса. — Это не друг. — Может, ему удалось построить плод? Старый садовник тяжело вздохнул. У него не было никаких инструментов. Нечем было срубить дерево и сколотить плод. — А может, он изготовил их из золота? — «А бриллиант использовал вместо ножей, как Робинзон Круза, как в той книге, которую мне подарила Калипсо, но я так и не прочитал ее». Флинт закусил губу. «Но все же знаю, что в ней рассказывается про человека, оставленного на необитаемом острове, так ведь?» Нестор кивнул. Мальчик осмотрелся. «И мы теперь на этом самом острове?» «Можешь считать, что так оно и есть» ответил старый садовник мрачно взглянув на него стой лишь разницей что человек оставленный здесь очень очень плохой они спустились на берег и сразу же увидели следы пребывания заключенного Нагромождение камней и ветвей там и тут, коробки и сундуки с остатками сокровищ, пепел, где горел костер, сразу видно, очень давний. Нестор поворошил его ногой. Уже многие месяцы его нет здесь, может быть, даже годы. Он осмотрелся, заметил невдалеке полуразвалившуюся хижину и направился к ней». Флинт в полном отчаянии бросился на песок, при этом раздался такой звук, словно брякнул кошелек с монетами. «Подумать только, что теперь немыслимо разбогатев, я не могу выбраться отсюда!» Над ним закружили какие-то птицы, похожие на черных грифов. Тем временем Нестор отодвинул плетеную занавеску, заменявшую дверь, и заглянул в хижину. Внутри оказались любопытные вещи. молоток изготовленный из небольшого слитка золота, долото с наконечником из драгоценных камней, несколько позолоченных палок, деревянные четырехгранные стержни с одним острым концом, нечто вроде плотницкого уровня, множество каких-то заготовок из черного дерева, пучки перьев. «А этот негодяй кое-что соображал», — с недовольством подумал Нестор. В вазах из северского фарфора оказалась мелко нарезанная, очевидно, с помощью серебряных испанских ножей, полусгнившая кора. Ее, видимо, толкли, чтобы изготовить грубый пергамент. Такие пергаменты с изображением каких-то чертежей и планов висели на стенах хижины, валялись на полу. Нестор посмотрел два или три из них на просвет. Что же он строил? Плот? В хижине оказался также огромный моток веревочной лестницы, сплетенной из распущенных шелковых ковров и парчи. Перекладинами в ней служили деревянные гребни. Лестница. Но для чего? Подниматься или спускаться? Куда? И, наконец, Нестор увидел десятки кокосовых орехов, уложенных ровными рядами и заполненных уже высохшей резиной и каким-то странным беловатым веществом. Нестор ковырнул его палкой и понюхал. Это оказался воск. Но Нестор не заметил на острове пчел. Неподалеку лежало множество фитилей. Сдвинув несколько циновок, Нестор обнаружил целый ящик великолепных свечей ручной работы. Выходит, он изготовил и светильники, лестница, воск, свечи. Как он воспользовался всем этим, чтобы покинуть остров? В полнейшем изумлении Нестор вышел из хижины, в которой обитал когда-то этот ненормальный изобретатель и постарался отогнать тревогу. Сбежал. Растерялся Нестор, и его охватил страх. Он с раздражением затоптал в песок валявшиеся повсюду стружки, шнурки и серебряные украшения и с ужасом посмотрел на океан, необъятный и безграничный. Волны с грохотом накатывали на берег, обнажая метрах в ста от него острые, как бритва, скалы. «Вот где поистине ад! Пучина и немыслимые водовороты!» «Препятствие практически непреодолимое, если нет настоящего судна или хотя бы хорошей крепкой лодки. Возможно ли, чтобы он смастерил такое судно настолько жалкими инструментами?» «Не мог же он выпилить обшивку и построить остов лодки с помощью стеклянной посуды и чайных ложечек?» Младший Флинт, между тем, пересчитывал свои дублоны, сортируя их по величине. Вдруг он остановился, словно охваченный каким-то неожиданным сомнением, и, подняв голову, спросил, «А что случилось с пиратами?» «Многих поймали», — ответил Нестор, продолжая вглядываться в океанские волны. «Некоторых расстреляли из пушек. Прекрасные были времена, когда можно было стрелять прямо в своих врагов». Но он был сущим дьяволом, и судно у него было отличное, крепкое и быстрое. «Судно? Тибе!» Так оно называлось, но теперь его уже нет. Нестор закусил губу. «Мы затопили его лет двенадцать назад». «Затопили? А зачем?» «Это длинная история» и одна из причин, почему владелец судна может злиться на меня. Нестор замолчал. Закрыв глаза, он вспоминал морские набеги, которые совершал со своими товарищами по приключениям. Посмотрев в сторону горы, младший Флинт спросил, — Он потух? — Ты о чем? — О вулкане на той вершине. Потух? Нестор вспомнил, как прежде, над островом Вился серый дымок, поднимавшийся из кратера. — Нет, — ответил садовник, — не потух. Младший Флинт усмехнулся. — Надо быть большим храбрецом, чтобы жить возле действующего вулкана. Проснешься однажды ночью и... Внезапно глаза Нестора загорелись. Вулкан! Возможно ли, что... И ни, медленно, ни минуты торопливо захромал вверх по тропинке.